Глава тринадцатая. Добравшись до своей поляны, я приземлилась и развалилась на траве, но едва приготовилась наслаждаться уходящими солнечными лучами и ветром, как по спине скользнул отголосок чужой магии, смутно знакомый. И пришёл он прямо из-под земли. Я перевернулась на позу, поскребла траву лапой. Странное чувство надвигающегося разрушения заставило отодвинуться в сторону. Я была почему-то уверена, что бы оттуда не выкопалось, угрозы оно и не несёт. Новые отголоски магии заскользили по чешуе, разрушение приблизилось и остановилось. Я подползла к месту, где оно чувствовалось особенно сильно, осторожно дотронулась лапой. Земля подалась, просела. Легонько копнула когтями, отгребла комья в сторону. Магия разрушения под землей не подавали признаков жизни. Почему оно не откапывается? Что случилось? Если оно не выбирается, значит, ему нужна помощь? Из травы высунулась золотистая щупальца. «Жила? Отлично!» Я показала ей лапой вниз и только хотела сказать «Лезь туда, помоги тому, кто там, защити!» Как Жила покорно выполнила так и не прозвучавшую вслух команду. «Ух ты!» Оказывается, говорить не обязательно. Достаточно подумать, приказать, и она послушается. Здорово! Спустя удар сердца от Жилы пришло что-то вроде отголоска. Она нашла двоих, закрыла. Они в безопасности. Можно рыть. Я с азартом заработала передними лапами, комья земли полетели в разные стороны, и вскоре посреди поляны образовался настоящий котлован. Закапываясь всё глубже, я вспомнила какой-то другой котлован, в котором я лечила, лечила. Но тут когти царапнули по пружинистой золотой плёнке, и все мысли о другом котловане вылетели из головы. Есть. Я осторожно отползла подальше, задрав хвост. А то ещё обвалю склон случайно. Выпускай. Жила послушно раскрылась золотыми лепестками. Из недр золотого цилиндра на меня удивлённо смотрели темноволосая женщина и мужчина, странными глазами которого я бредила всю ночь. Оба со следами разрушения внутри. Вот почему остановились. Устали сильно, и магия была почти на нуле. Это не смертельно, но лучше убрать. Я тут же почувствовала луну, бирюзовые ленты потянулись к мужчине и женщине, восстанавливая разрушения в их телах. Те молча ждали, но стоило лентам развеяться, как глазастый выбрался наружу, дополз до меня и щекотно погладил по носу. Я чихнула, мотнув головой и, чуть не сбив его обратно, в колыбель из золота. Но это его совершенно не испугало. Он снова потянулся к моей морде и тихо прошептал, глядя своими странными глазами. «Мэрит!» Что-то дрогнуло в душе. Чередой всплыли картинки из другой жизни, из параллельной, от которой у меня остались лишь обрывки нитей. Нитей тонких когда-то связывавших две половинки, одной большой, что напоминало лесенку, и одну я отдала — Сандру. Глазастому. Я его знаю. На этом озарение закончилось, будто ниточки, подсказавшие мне образы, исчезли. Правильно. Какие ниточки у дракона? Я же не катушка какая-нибудь. Я придвинулась ближе к глазастому, осторожно обнюхала. Точно, запах знакомый. Втянула воздух ещё раз и громко чихнула. В ноздри попала пыль. Ему бы не помешало помыться. Я мотнула головой, приглашая пойти за мной. Не понял. Лицо умное, глаза странные, а такой недогадливый. Выбравшись из котлована на поляну, я вытянула шею и осторожно подцепила непонятливого зашкирку, поставила рядом с собой. Передней лапой подхватила женщину, опустила возле мужчины. Подтолкнула обоих мордой. — Ты хочешь нам что-то показать? — дошло до глазастого. Я громко фыркнула, кивнув в сторону широкой тропы, что вела к берегу реки. Мои найдёныши послушно двинулись в нужном направлении. Я топала следом, стараясь не чихать от пыли, которую с них сдувал ветер. Глазастый поддерживал женщину под руку. Заботился. Впереди заблестела вода. Я обогнала Глазастого, Сандра и... Винитию? Да, её так зовут. С довольной мордой уселась на покатом спуске, показала головой в сторону реки. «Намекаешь, что нам надо помыться?» Тепло улыбнулся Сандер. «Не намекаю. Говорю прямо». «Точно! Я же умею говорить!» «Да!» — рыкнула я. Его глаза блеснули, словно огоньки. От радости, озарившее лицо Сандра, стало уютно внутри, будто съела что-то вкусное. «А ты с нами пойдёшь?» Глазастый придвинулся вплотную и опять погладил мой нос. Я задумчиво покосилась на воду. «Конечно, я тоже извозилась в земле, но лезть в реку с этими двумя? Я же их утоплю. Случайно!» Я отрицательно покачала головой. Наплескавшись вдоволь, парочка выбралась на берег. «Как вкусно пахнет!» Женщина смотрела на остатки зажаренных самов. «Она хочет есть?» Я принюхалась. Рыба была такой же свежей и ароматной, как несколько часов назад. Видимо, те странные слова, что я прорычала, помогли. Я осторожно подтолкнула Венетью. Сандер подошёл сам, присел над подрумяненными кусками, лежащими на пепле, и тихо спросил. «Мэрит, а можно мы угостимся?» Я согласно фыркнула, покосилась на воду и с радостным рыком нырнула в реку. Мои остались на берегу. Они неторопливо ели рыбу, запивая чем-то из фляжки. Откуда взялась? Ах да, кажется, у женщины что-то болталось на боку, когда я доставала её из котлована. И когда она шла к реке, тоже болталась. Сумка. В них обычно хранятся всякие нужные вещи и вкусняшки. Сев на дно, я уставилась на сумку, лежащую рядом с Сандром. Винитя ушла в кусты, а Сандер сидел спиной. Ух ты, какой удачный момент! Я припала к дну, рассекая воду, подползла к берегу и уткнулась носом в ткань сумки. Внутри точно что-то было. Оно упоительно пахло ванилью и корицей. Я вытянула лапу, чтобы попробовать незаметно стащить сумку, но тут Сандр повернулся. Я замерла с занесённой лапой. В голове промелькнула, что сумка принадлежит моим надёнышам, как поле с дынями той женщине. И я снова пытаюсь съесть то, что нельзя. Резво выпрямившись, я села и виновато фыркнула. «Всегда подозревал, что ты сладкоежка», — улыбнулся Сандер, достал из сумки пирожок и протянул мне. «Угощайся». «Можно. Ради такого я могу и поговорить». «Можно». Я подцепила лапой крохотную вкусность и проглотила. С интересом покосилась на сумку. «Больше нет», — развёл руками Сандер. Я разочарованно улеглась на траву. «Обещаю, когда вернёмся домой, я конфискую повара у Эниры, и он напечёт тебе целую гору пирожков», — пообещал Сандер. Он перебрался ближе и сел, привалившись спиной к моему боку. Собралась возмущённо рыкнуть, но тепло оккупанта оказалось приятным, родным. А слово «дом» вызвало непонятную тоску и беспокойство. «Соскучилась по родителям? Думаю, мы скоро их увидим». Он провёл пальцами по крылу. Сердце замерло и захотелось взять его за руку, как во сне. Но руки у меня не было, зато имелся хвост. Я положила кончик ему на колени и довольно фыркнула. «Знаешь...» Сандер покосился на мою морду. «Ты безумно очаровательный дракон». «Все драконы такие, я уже говорила, когда-то». «А ещё я люблю тебя», — тихо добавил он. Внутри будто вспыхнула звёздочка, и мне показалось, что Сандер стал выше меня. Он так смотрел, что хотелось прыгать и гоняться за хвостом. «Люблю тебя», — в голове будто эхо зазвучало. «Люблю тебя», — говорит мой голос. «В нём нет рыка, он тише и взволнованнее, а напротив Сандер. Угли под пеплом, драгоценность, моя драгоценность. Видение, сотканное из разрозненных образов, оборвалось. Я снова была просто драконом. «Люблю», — повторил Сандер, глядя в мои глаза. И «Я не позволю, чтобы ты сбежала от меня, Мэрит. Ты считаешь себя обычным драконом?» «Да», — рыкнула я не слишком уверена. «Вроде бы». «Но ты не только дракон, ты ведьма. Ты дочь, которая отправилась на отбор швей, чтобы вытащить отца из тюрьмы». Ты та, которая спасла меня от наёмников и стала моей самой большой драгоценностью». Я старательно вслушивалась в слова. Они отдавались в душе теплом, растерянностью, смутными картинками. А меня тянуло, тащило, выкидывало в такой простой, привлекательный драконий-звериный быт, где прошлое казалось странным наваждением, потому что нити оборвали. Половину нити жизни забрали, и забрали половину меня. Но кусочки, связавшие две нити, остались, и в них была я, настоящая частичка меня, не только дракон, больше, чем зверь, ведьма, сердце которой отдано Сандру навсегда. «Я не отпущу тебя, Мэрит, никогда», — упрямо добавил Сандр. «Я люблю тебя, слышишь?» «Да», — едва заметно выдохнула я, но он услышал. Глаза, угли под пеплом радостно сверкнули, ещё пристальнее уставились в мои. «Не отпущу», — повторил он. «А ещё тебя не отпустят родители, они безумно любят тебя, Мэрит». «Знаю». Я мотнула головой, чуть не сбив Сандра. Человеческая половина снова ускользала, а сильный зверь хотел простого — полетать. «Говори!» — рыкнула я. И из Сандра закинула себе на шею. «Летать так летать. Когда я выполню желание драконьей половины, прощу цепиться за ниточки, ведущие к оборванной жизни». Из зарослей вышла венетия. «Мы летать!» — пояснил Сандра, обнимая меня за шею. Я взмахнула крыльями и понеслась к пушистым облакам. «Анати!» продолжал он, перекрикивая ветер. «Она ждёт тебя в подземном городе. Ты ей обещала не становиться зверем. Помнишь?» «Обещала. Подруги. Я заложила вираж, обгоняя птичью стаю». «А ещё ты обещала выйти за меня замуж», напомнил Сандер. «Да». Расправив крылье, я зависла, ловя потоки тёплого воздуха. Алое солнце неторопливо уползало за горизонт. «А кто поможет Энире? Это же из-за тебя её познакомили с Дионом». Сандер погладил пальцами чешую. «Говори, прошу», — выдохнула я, борясь с желанием погоняться за хвостом. «Иначе я...» «Забываешь?» — подсказал Сандер, крепче обнимая мою шею. «Нет, исчезаю, проваливаюсь у зверя». «Это из-за прерванного обряда чистокровности, мэрит У тебя не только две нити, но и почти полное разделение на две половины. Без ведьмы ты просто дракон. Не оборотень, который меняет форму тела с помощью магии, а именно зверь». «Да, видимо, так. Твои слова...» Я повернула обратно к лесу. Они не дают провалиться, от них словно шевелятся обрывки нити перемычек, и я остаюсь тут. Я буду говорить хоть месяц, хоть год, сколько потребуется. И Сандер заговорил о моих родителях, которые ждут возвращения дочери, о своих, которым советник наверняка успел рассказать о нашей помолвке, о Нате, о венете о Рене, который до сих пор в образе Айлин, о Дионе, о Лайле, о себе. Я цеплялась за его слова, как утопающий за соломинку, но моя соломинка держала. Плохо, с провалами в омут зверя, но держала. «Помнишь, ты обещала отвести меня на свидание в подлунные земли?» — тихо сказал Сандер. «Отведёшь?» «Подлунные земли?» «А, такое красивое волшебное место, куда хозяйка может привести того, кого любит». «Я Сандра люблю?» «Да, у него крылья, точная копия моих». «Отведу», — зачарованно протянула я. Там источник силы хозяев и лунная магия. Оттуда можно попасть куда угодно. Сразу. «Куда угодно?» — встрепенулся Сандер. «И в город прях?» «Конечно». «Мэрит, отведи меня туда сейчас. Тебе нужно вернуться к пряхам немедленно». «Не хочу к пряхам. У них душно, пыльно и нет облаков. А тут...» Я покосилась на луну. «Красивая. Не то. Что-то ускользало от меня. Зато там Нати. Она ждёт. Она поможет. Она вернёт тебя прежнюю». Нати, подруга. Мелькнула ясная мысль, потом вторая. Но к пряхам можно попасть только один раз, грустно отозвалась я. Можно подлететь к городу, но внутрь его меня больше не пустят. «Пустят», — Сандер ласково погладил по чешуе. «Ты особенная, Мэрит. Помни про К ним приходила ведьма. Ведьме нельзя. А дракону можно?» «Точно. Я же дракон, да». Я радостно взмыла ввысь и закружилась, пытаясь поймать свой хвост. «Мэрит!» Донёсся голос откуда-то с шеи. «Кто там? Глазастый?» «Мэрит, вернись!» «Сандр? Сандр. Мой якорь. Без него я снова провалюсь в зверя. И могу провалиться раз и навсегда. Да, мне надо срочно мчаться в город Прях». Покосившись на Сандра, я обрадовала его новостью. «Отличная идея!» Радостно рассмеялся он. К речке мы подлетели, когда на небе зажглись первые звёзды. Покружив над лесом, я высмотрела небольшой костерок у реки. Винития разогревала на огне рыбу. Аромат шёл, зубы проглотишь. С радостным рыком я сложила крылья и, спикировав вниз, понеслась по траве. Что-то болталось на шее, мешало, но я не обращала внимания, видела только вкусность. От костра отскочила какая-то женщина. Я с разгона сцапала палочки с нанизанными кусочками рыбы и сунула в рот, рча от удовольствия. Сквозь прикрытые веки заметила глаза того, стоящего вместе со мной прямо в костре. «Хорошо, что я не могу сгореть», — усмехнулся он, обеспокоенно глядя на мою морду. «Мэрит, мэрит мэрит я сандер я тебя люблю твои родители пряхи держись чуть палка и не подавилась закашляла выплюнув ее обломки и попятилась из костра сандер шагнул следом сандер родители пряхи я мотнула головой борясь с желанием обнюхать траву вокруг костра не осталось ли еще рыбы мы уходим сандер погладил меня по носу чихнула полегчало винитея кивнула Запихнула в сумку что-то завёрнутое в лист лопуха и притянула её Сандру. Тот покачал головой. «Оставь себе. Ты одна посреди леса. Неподалёку отсюда есть посёлок. Забыл? Всего каких-то полдня, и я выйду к людям». Усмехнулась Винетия и вручила-таки Сандру сумку. «С вкусняшкой?» «Нет, с припасами». «Я пройду под землёй». Она сжала руку Сандры. «Сделаю узкий лаз. глубоко, Никакой опасности и силы много не нужно». Сандер обнял её, потом закинул сумку на плечо и внимательно посмотрел мне в глаза. «Мэрит, ты как? Сможешь открыть проход в подлунные земли?» «Да, демон, побери желание принюхаться. Да, смогу». Я сосредоточилась. Луна тут же потянула к себе. Её свет окутал, разделился на серебристые ленты, которые переплелись с лентами бирюзового тумана и загнулись высокой аркой. Проход в волшебный мир открылся почти сразу. Он больше напоминал отражение в мутном зеркале, повисшее передо мной андром Я без страха шагнула через прозрачную черту и очутилась в тёплой летней ночи. В подлунных землях всегда царила звёздная ночь. Лёгкий ветер покачивал высокую траву холмов, и в ней вспыхивали серебристые искорки. Они взлетали и раскрывались бутонами причудливых цветов. Их лепестки распускались, превращаясь в невесомых бабочек и крохотных дракончиков, а те, воспарив к мерцающей россыпи звёзд, исчезали, чтобы снова вспыхнуть в траве разбуженными искорками. Не удержавшись, я дотронулась лапой до крохотного дракончика, и он осыпался серебристой пыльцой, оставив на когтях мерцающий след, а в душе — чувство восторга, чистого и наивного, как в детстве. «Здесь действительно очень красиво», — задумчиво сказал Сандер. За его плечами отливали бирюзой два перепончатых полупрозрачных крыла, сотканных из магии. Когда я проваливалась в зверя, они почти исчезали, но появлялись вновь, едва я, цепляясь за тепло в глазах Сандра, выплывала обратно. «Нужно идти», — сосредоточенно пробормотала я. Мутное отражение в этот раз напоминало дверной проём. Я тут же сунула в него голову и обрадованно рыкнула. По ту сторону проёма раскинулись развалины города Прях. Получилось. С довольным пофыркиванием я вывалилась из-под лунных земель обернулась назад, чтобы поторопить Сандра, и уперлась носом в переградившую проём странную плёнку, совсем непрозрачную. Я задачно потрогала её лапой. Плёнка упруго прогнулась, на её поверхности проступило что-то похожее на паутину. Я попятилась. Терпеть не могу паутину. Налипнет на морду, не счистить ничем. Щекотно, просто ужас. Я однажды полчаса чихала, чуть голова не оторвалась. «Сандр!» — испуганно рыкнула я. «Я здесь, я не могу войти!» — отозвался он. «Почему?» — сердито выдохнула язык пламени. «Потому что он уже был здесь, а правила нельзя менять», — раздалась сзади. «Кто здесь?» Я настороженно оглянулась. Из-за обломка стены выплывали четыре женщины. Одна в сером платье, одна в чёрном и две в белом. «Ты пришла второй раз только потому, что первый шанс использовала ведьма, а не дракон», — продолжила та, что в сером. «Но он не войдёт». «Правила, шансы, ведьма, дракон. Ничего ж непонятно». Сандер. Заскулила я, уткнувшись носом в плёнку. «Меня не пускают обратно. И эти женщины, они мне не нравятся». «Мэрит, всё хорошо. Эти женщины не сделают тебе ничего плохого. Наоборот, помогут. Всё хорошо». Сандер, взвыла я. «Я здесь. Главное, я могу с тобой говорить». «Только не уходи!» — взмолилась я. Ни за какие сокровища!» В голосе Сандра была улыбка. Тёплая, тёплая. Она заставила блаженно прищуриться. «Уф! Ой!» «Нати, там?» «Нати?» «Нати, твоя подруга!» Я снова оглянулась. Одна из женщин в белом показалась мне смутно знакомой. Она помахала рукой и ласково улыбнулась. «Нати?» «Да, точно. Нати, подруга!» «Здесь?» — обрадовалась я. «Спроси её, петля созрела?» «Петля? Зачем ему какая-то петля?» Я покосилась на Нати. «Нет», — она отрицательно покачала головой. «Нужно ещё несколько дней». «Значит, будем разговаривать эти несколько дней», — уверенно сказал Сандер. «Что? Я тут должна сидеть несколько дней? Мне уже сейчас хочется есть, пить, спать, и ещё ужасно чешется задняя лапа. Фу!» Я сердито выдохнула пламя, опалив обломок стены, и смущённо села. «Я не хотела, честно». «Мэрит, ты тут?» «А куда я денусь?» Голос за пленкой был приятным, родным, Напыльные пыльные развалины мне не нравились, и женщины мне не нравились, кроме... Нати. Да, кроме Нати. Хорошо, что они как раз развернулись и поплыли прочь. Нати дернулась ко мне, но ее утащила вторая в белом. Уместившись между камнями морды к непонятной пленке, я положила голову на передние лапы и прикрыла глаза. Мэрит, а знаешь, кто тебя еще ждет? Донесся из-за преграды голос. Сопушки. И учти, дядюшка уже наверняка переправил Рину к остальным, так что у тебя теперь на одного фамильяра больше. Сопушки. Савины блестящие глазки, клювики Мохнатые лапки и пушистые круглые головы. Они смешные. И у меня теперь их четыре. Хорошо. А голос всё говорил, напоминал, шутил, заставляя выбираться из уютной и простой шкуры зверя. Давал силы цепляться за себя настоящую. Не дракона и не ведьму. За себя целую. Вскоре вернулась светловолосая женщина в белом. Нати, подруга. Притащила мне воды и гору выпечки. Устроилась на камне рядом с моей лапой, и пока я хрустела пирогом, она разговаривала с Сандром. Так у меня появился второй голос, и потянулись бесконечные часы. Когда Сандр замолкала и из-за плёнки доносилась сопение, начинала говорить Натя. Она рассказывала об отборе, о нашем знакомстве, о взбесившихся ножницах, утюге и манекене, о чемоданах, которые на неё упали, о том, как я её лечила. Потом Сандр просыпался, и пока он говорил, Натя дремала у меня на крыле. Иногда бегала за едой и водой. Я сама старалась спать мало. Было страшно, что не проснусь. Точнее, проснусь, но с собой уже не буду. Я всё чаще проваливалась в зверя, и с каждым разом всё труднее было выбираться, всё труднее вспоминать. Однажды я проснулась от тихих склипов. Удивлённо покрутив головой, заметила светловолосую. Она сидела рядом со мной на скомканном одеяле и плакала, глядя на парящий груди кусочек нити. Он светился и вспыхивал то серым, то чёрным, то белым. Ей что, больно? Эта нитка её обидела? Я вопросительно толкнула светловолосую мордой. Она заревела ещё громче и повисла у меня на шее. Нитка взлетела и теперь маячила аккурат перед глазами. Я разинула пасть, норовя цапнуть её зубами. «Нати, что происходит?» — всполошился Сандер. «Нати? Ага, Нати, подруга. А гадкую нитку я всё ж поймаю и проглочу, чтобы не смела её обижать». Зубы щёлкали, нитка шустро уворачивалась. Петля отделилась. Счастливо выдохнула светлова... «Нати, отцепляйся от моей шеи». «Петля?» Я мгновенно захлопнула пасть. «Та самая, которая нужна была Сандру?» «Это хорошо». Я старательно уцепилась за мысль. «Хорошо же. Теперь мы сможем улететь отсюда туда, где ветер и облака». завис сестёр!» рявкнул не хуже меня Сандр. «Не нужно». Я настороженно обернулась. Три женщины выплыли из за обломка стены. «Кажется, я их знаю. И зверь тоже. Вроде бы они не опасные». Натя вскочила, протянула руку, и на её ладонь тут же послушно опустилась светящаяся нитка. Я изо всех сил стиснула зубы. Ужасно хотелось всё-таки её проглотить. «Мэрит, я с тобой. Всегда с тобой, что бы ни случилось!» Донеслось из-за «И я вырвалась само откуда-то из глубины. Я же внимательно следила, как женщина окружает меня. И это мне не нравилось. Может, пламенем дохнуть? На всякий случай. Будь послушной, не сопротивляйся!» Ну, раз он просит, я замерла напряжённо, кося глазом. Я, Натазаэлти, пряха настоящего, едва слышно начала светловолосая. Сплетаю заново нить Мэри Тайлин. Взамен отдаю часть нити своей жизни. Добровольно. Я Элия, пряха будущего. Согласна, заговорила женщина в сером. Подтверждаю добровольность. Да будет так. Я Цинна, пряха прошлого. Согласна, подхватила женщина в чёрном. Подтверждаю добровольность. Да будет так. Надо мной появилась белая нить, толстая, яркая, похожая на поломанную с одной стороны деревянную лесенку. Следом за ней начали возникать обычные — чёрные, белые, серые. Они потянулись одним концом к туману под потолком, другим — ко мне. Я предупреждающе зарычала, забила хвостом. «Мэрит, я люблю тебя!» — тихо прозвучало за плёнкой. Я захлопнула пасть, позволила ниткам оторвать себя от земли и потащить всё выше и выше. Туман зашевелился дрогнул белые нити по прежнему держали меня а серые и черные змеями поползли в стороны свиваясь в паутину я испуганно дернулась раз и меня перевернуло пузом вверх прямо в воздухе я замолотила крыльями пытаясь выровняться зарычала нельзя переворачиваться пузом к непонятному туману он может быть опасным я это точно знала очень опасным ты моя жизнь мэрит тихий голос ос слышно точно колокол жизнь его «А он, моя!» Я замерла, стиснула зубы, борясь с накатывающей яростью зверя, не понимающего, что с ним собираются делать. Зачем вокруг плетётся странная паутина? Для чего она накрывает меня куполом, так похожим на рыбачью сеть? И почему меня теперь тащит вниз? Коснувшись спиной камней, я немного успокоилась. Светящаяся нитка в ладони Нати взвилась в воздух, вспыхнула ярче, переливаясь чёрным, серым, белым. Нати шагнула ко мне под купол, Нитка нырнула следом за ней и закружила вокруг той яркой нити, напоминавшей половину лесенки. Нати взмахнула рукой, перемещая яркую нитку на то место, где должна была находиться отломанная половинка. Мне стало холодно и страшно. В голову хлынула лавина воспоминаний, образов, мыслей. Я рывком отвернула морду, до хруста выгнув шею, и пламя попало в стену. Не в Нати, не в подругу. Ярость накатывала волнами. Бабка Ситхи не ошиблась. Я совершенно себя не контролировала. Если бы не нить и прях, давно бы летело прочь из пещеры, разнося всё на ходу. «Мэрит, слушай меня!» — донёсся голос Сандра. «Я пытаюсь. Меня трясло от напряжения, с которым приходилось удерживать крылья, не давая им распрямиться. Они же просто снесут Нати». А та, ловко перебирая пальцами, вплетала свою петлю в мою располовиненную нить. Голова кружилась всё сильнее, стало нечем дышать. Я зарычала, выгибаясь. Нати все плела. «Я не смогу жить без тебя!» Пять слов придали больше сил, чем бочка зелья. Наконец Натя взмахнула рукой, и двойная нить, ставшая целой, растаяла в воздухе. Мгновенно затопила облегчением. Вверх от моего сердца выплеснулся сотканный из магии силуэт девушки. Миг, и я уже её глазами увидела, как исчезает далеко внизу бирюзовый дракон, и полетела с огромной высоты, потому что не было сил развернуть появившиеся за спиной магические крылья. От пальцев Нати брызнули белые нити, мгновенно сплетаясь в гамак, в который я и рухнула. Натя опустила меня на одеяло, убрала магию. Оказавшись на пахнущей травой ткани, я сипло-выдохнула. «Мэрит?» — спросил за плёнкой Сандер. В его голосе были надежда, страх и любовь. В голове царил кавардак. Дракон привыкал к вернувшейся ведьме. Их мысли путались, метались и смешивались, но значение имело только одно. «Я тоже люблю тебя». Едва слышно прашептала ја.